Хорошо, что не в палате, а в коридоре. У меня закружилась голова, я ухватилась за подоконник. Мимо шёл врач, он взял меня за руку и неожиданно: "Вы беременны?" "Нет, нет, я так испугалась, чтобы нас кто-нибудь не услышал". "Не обманывайте", вздохнул он. Я так растерялась, что не успела его ни о чём попросить.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 Такой могучий организм, такой сильный парень. Вызвали всех его родственников. Две сестры приехали из Беларуси, браты из Ленинграда, там служил. Младшая Наташа, ей было 14 лет. Очень плакала и боялась. Но её костный мозг подошёл лучше всех. Замолкает. Я уже могу об этом рассказывать. раньше не могла я 10 лет молчала 10 лет замолкает когда он узнал что костный мозг берут у его младшей сестрички наотрез отказался я лучше умру не трогайте её она маленькая старшей сестре люди было 28 лет она сама ведь сестра понимала на что идёт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 хотя была уже на шестом месяце я думала, что он внутри меня, мой маленький. Он защищён. О том, что ночую у него в баракамере, никто из врачей не знал, не догадывался. Пускали меня медсёстры. Первое время уговаривали: "Ты молодая, что ты надумала? Это уже не человек, а актёр. Сгорите вместе". Я как собачка бегала за ними, стояла часами под дверью, просила, умоляла. И тогда они: "Что с тобой? Ты ненормальная". Утром перед 8 часами, когда начинался врачебный обход, показывают через плёнку: "Беги". На час сбегаю в гостиницу, а с 9:00 утра до 9:00 вечера у меня пропуск. Ноги у меня до колен посинели, распухли. Настолько я уставала. Пока я с ним этого не делали. Но когда уходили его фотографировали. Одежды никакой. Голый. Одна лёгкая простыночка поверх. Я каждый день меняла эту простыночку, а к вечеру она вся в крови.